Экзамен Чикиты и уроки американской демократии. Бутина, о г а что такое демократия? Чикит, тебе зачем? Для теста надо демократическая форма правления и структуры американской власти. Вот тут, видишь? улыбнулась я. Какая ирония судьбы. Садись, расскажу. Понимаешь, Чикита, демократия — это когда люди участвуют в политике через выборы своих представителей. Например, г о л о с у ю за президента. Ты же гражданка США, кажется». «Я, да», — обрадовалась Чикита. «Значит, я могу голосовать за президента?» «Нет, Чикита». «Ты не можешь», — грустно сказала я девушке. «Ты еще почему?», — удивилась Чикита. «Вот смотри, ты ж федеральная заключенная». Она кивнула. «А для федеральных заключенных, или, проще говоря, тех, кто нарушил федеральный закон, а не закон какого-нибудь штата, «К сожалению, с 1984 года нет условно-досрочного освобождения. Тебе, кажется, дали пожизненное, да, м л а ш Она потерянно посмотрела на меня. «Можно быть сколько угодно оптимистом, радоваться, что ты и з б е ж а л электрического стула, но когда тебе 22 года, и ты понимаешь, что умрёшь в тюрьме, радость улетучивается». Чекита понимала, что что бы она ни делала, как бы хорошо себя ни вела, сдала бы образовательный тест. Получила тюремную работу, которую выполняла бы сверхстарательно. Все тщетно. На волю она больше не выйдет никогда. Чтобы как-то поддержать девушку, я продолжила. Чикито, ну, подожди, всякое же бывает. Законы меняются, президент может объявить амнистию. Так что не отчаивайся. Русские говорят, надежда умирает последней. Обещаешь? Да, б у т и н а вздохнула она. Тогда продолжим про выборы. Так вот. Когда тебя выпустят, ты все равно, к сожалению, не сможешь голосовать за президента. Впрочем, ты ни за кого не сможешь больше голосовать. Брали тебя в Вирджинии, а по закону этого штата, если ты совершила там уголовное преступление, то тебя пожизненно лишают права голоса. Девушка совсем сникла. Малыш, ну, всякое и там бывает. Губернатор штата тоже может амнистию объявить. Вот, например, в 2016 году перед выборами Трампа так было. Там губернатор демократ, и он разрешил голосовать бывшим заключенным. Сама понимаешь, правда, не подобрать е я душевной. А чтобы дать преимущество демократам Вирджинии, но это все же не главное. Главное, что люди получили вновь свои избирательные права. Так что, может быть, и ты однажды тоже будешь голосовать за президента. Бутина, слушай, шепотом сказала моя ученица, а тебе не кажется, что так нечестно? Я же отбыла свое наказание. Почему мне нельзя голосовать? «Я же по-прежнему гражданка Америки. Я тебе даже больше скажу, я в тюрьме с тобой стала совсем другим человеком. Видишь, вот математику там всякую учу». «Я согласна с тобой, ч е к и т а тяжело вздохнула я. «Но, увы, это не нам с тобой решать. Ладно, давай дальше. В США еще есть Конгресс». «Так, я гражданка России, учила гражданку США, американской демократии. Это был очень тяжелый для меня урок». Потому что все, что я сказала в тот день про конституцию, права человека и равенство, на практике совсем не так. Она, правда, это уже знала по себе. Экзамен Чикита все-таки сдала. Через несколько недель ее забрали в федеральную тюрьму.